Глава десятая. На следующее утро на подъездной дорожке усадьбы Фенсмор выстроилась длинная вереница экипажей. Гости готовились к отъезду. Им предстояло покинуть пределы Кембриджшира и отправиться на юго-запад, в Беркшир, точнее, в Уипл хилл загородный дом Уинстедов. Это был, как однажды выразилась Сара, великий и ужасный караван британской аристократии. Гаррит настаивала, что все слова в этом определении нужно писать за главные буквы. Поскольку Лондон был совсем недалеко, некоторые гости, остановившиеся в близлежащих гостиницах, предпочли вернуться туда, но большинство решило растянуть удовольствие и превратить посещение двух свадеб в трехнедельный выездной домашний праздник. «Боже милостивый», — заявила леди Данбери, получив приглашение на обе свадьбы. «Неужели кто-то думает, что я открою свой городской дом на 10 дней, которые отделяют одну свадьбу от другой?» Никто не осмелился указать леди Данбери на то, что ее загородное поместье находится в Сурии и расположено где-то на середине пути между Фенсмором и Уиппл-Хиллом. Впрочем, многие находили замечание леди Данбери справедливым. В это время года британские аристократы жили в своих поместьях, в основном на севере и западе страны и вряд ли кто-то из них видел смысл в том, чтобы открывать свои лондонские дома на 10 дней, когда они могли в течение трех недель наслаждаться гостеприимством Смайт-Смитов. Хотя, надо сказать, это мнение разделяли не все. «Напомни мне», — сказал Хью Дэниелу Смайт-Смиту, когда они проходили через холл усадебного дома в Фенсморе, «почему я не еду домой?» Дорога из Фенсмора в Уиппл-Хилл занимала 3 дня, хотя можно было уложиться и в 2. Если сильно захотеть, Хью посчитал, что проведет меньше времени в карете, чем если вернется в Лондон, а затем через неделю отправится в Беркшир. Но все равно путешествие предстояло очень непростое: кто-то, но по мнению Хью точно не Дэниел, которому на это не хватило бы мозгов, разработал маршрут предстоящей поездки, отметил все постоялые дворы вместе с указанием количества номеров в каждом и распределил гостей по комнатам. Хью надеялся, что на этой неделе никто из посторонних не собирался останавливаться в отмеченных на плане гостиницах, потому что мест могло не хватить для всех. «Ты не едешь домой, потому что там скучно», сказал Дэниел, хлопнув Хью по спине. «К тому же у тебя нет экипажа, так что, если все же решишь вернуться в Лондон, тебе придется искать место в карете кого-нибудь из друзей моей матери». Хью открыл было рот, чтобы ответить, Но Дэниел не дал ему вставить даже слова. «Я уж не говорю о поездке из Лондона в Уипл Хилл. Туда будет не так просто добраться. Возможно, тебе повезет, найдешь свободное место в экипаже бывшей няни моей матери. Но если нет, то придётся загодя бронировать место в почтовом дилижансе». «Ты закончил?» Дэниел поднял палец, как будто хотел сказать что-то напоследок, но потом опустил. «Да». Ты, оказывается, очень жестокий. «Просто говорю, как есть», — заявил Дэниел. «И вообще, почему бы тебе не поехать вместе со всеми в Уипл хилл Существовала только одна причина, по которой Хью избегал этой поездки. «Празднества начнутся, как только мы приедем», — добавил Дэниел. «Это будет непрерывное веселье до самой свадьбы». Трудно было представить человека с более светлой и наполненной радостью душой, чем Дэниел Смайт Смит. Хью знал, что его приподнятое настроение было связано отчасти с предстоящей женитьбой на прекрасной мисс Уинтер. Но, по правде говоря, он всегда был общительным, легко заводил друзей и много смеялся. Хью сильно переживал из-за того, что едва не разрушил его жизнь. Уинстед был вынужден покинуть родину и уехать в Европу. Удивительно, но превратности судьбы не испортили его легкий характер. Он и не думал мстить Хью, и даже более того был искренне ему признателен за то, что разыскал его в Италии и уговорил своего отца прекратить на него бессмысленную охоту. Вернувшись в Англию, Дэниел возобновил дружеские отношения с Хью, поставив крест на прошлом. И теперь Хью Прентис готов был сделать все, что угодно для него. «Не понимаю, что ты вообще собирался делать в Лондоне», продолжал допытываться Дэниел, жестом приглашая Хью следовать за ним. «Валяться на диване и заниматься вычислениями?» Хью хмыкнул. «Шутка. А если серьезно, я тобой восхищаюсь», — миролюбиво заявил Дэниел. «Так я тебе и поверил». «Так считать в уме не каждому дано». «Да. Именно благодаря таким способностям я всегда выигрывал в карты». Глаза Дэниела потемнели, но лицо выражало тихое смирение. Все плохое осталось в прошлом, Прэнсис. Мы воспряли к новой жизни». «Это ты воспрял», — подумал Хью и тут же возненавидел себя за эту мысль. «Мы оба были идиотами», — тихо добавил Дэниел. «Возможно. Но зачинщиком дуэли стал только один из нас. Я мог и не принимать вызов. В этом случае ты стал бы изгоем». В кругу молодых аристократов Лондона существовал неписанный кодекс чести с непререкаемыми правилами. Если кого-то обвиняли в карточном шулерстве, он должен был сражаться за свою честь. Дэниел положил руку на плечо Хью. «Я простил тебя, и надеюсь, что и ты тоже меня простил». «Нет, потому что Хью нечего было прощать». «Но простил ли ты себя? Вот в чем вопрос», — негромко добавил Дэниел. Хью не ответил, а он не настаивал на продолжении этого разговора. «Итак...» Надеюсь, я убедил тебя ехать с нами в Уиппл Хилл, воскликнул Уинстед прежним беззаботным тоном. Мы будем пировать, развлекаться, в общем, от души повеселимся. Дэниел с той роковой ночи, когда друзья поссорились, не употреблял спиртных напитков. Хью тоже временами думал не последовать ли его примеру, но бывали вечера, когда ему нужно было избавиться от боли, и тогда он глушил ее с помощью алкоголя. Кроме того, добавил Дениел. Тебе все равно нужно приехать в поместье пораньше. Я хочу, чтобы ты участвовал в свадебной церемонии. Хью похолодел. Прошу прощения. Маркус, конечно, будет моим шафером, но думаю, мне понадобится поддержка еще пары джентльменов. У Н будет целая команда. Хью нервно сглотнул. Принимать предложение было неловко. Да. Это была большая честь для него. Хотелось тепло поблагодарить друга, признаться, как много значит для него это предложение. Но Хью словно окаменел и смог лишь сухо кивнуть в ответ. Хью не лгал Саре, когда говорил накануне, что не умеет принимать комплименты. Чтобы спокойно их выслушивать, нужно не сомневаться в том, что заслуживаешь их. «В таком случае решено», — обрадовался Дэниел. «И, кстати, я найду для тебя местечко в своем любимом экипаже». «Что значит «любимым»?» — подозрительно спросил Хью. Они вышли из дома и стали спускаться по ступенькам крыльца к подъездной дорожке. «Ну-ка, посмотрим, где он», — пробормотал Дэниел, проигнорировав вопрос друга. «А, вон там». Он показал на небольшой черный экипаж, стоявший пятым в ряду, без герба, но явно дорогой и ухоженный. Обычно так выглядели запасные экипажи знатных семей. «Чья это карета?» — недовольно спросил Хью. «Надеюсь, ты не посадишь меня вместе с леди Данбери?» «Не бойся, не посажу. Хотя, по правде говоря, она была бы для тебя отличной спутницей». «Тогда с кем я поеду?» «Садись в экипаж, сам увидишь». Хью провел весь день и большую часть ночи в душевных терзаниях, убеждая себя, что его неожиданно вспыхнувшая безумная страсть к Саре Плейнсворд была вызвана кратковременным помутнением рассудка, а оно возникло из-за, возможно, еще более кратковременного сумасшествия. Как бы то ни было, но провести целый день в тесном контакте с леди Сарой при таких обстоятельствах — вряд ли хорошая идея. «Уинстед!» — с угрозой в голосе проговорил Хью. «Только пусть это будет не твоя кузина!» Говорю тебе, я уже... Тебе известно, сколько у меня кузин? Ты действительно думаешь, что сможешь избежать встречи с ними? Уинстед, не волнуйся, я посажу тебя с самыми лучшими. Обещаю. Почему у меня такое чувство, будто меня ведут на убой? Да, дружок, тебе придется нелегко. Силы будут неравны, признался Дэниел. Хью резко обернулся. Что? А вот и мы. Хью поднял голову как раз в тот момент, когда Дэниел распахнул дверцу кареты и торжественно произнес: «Дамы!» Из кареты показалась детская мордашка. «Лорд Хью!» «Ну, конечно же! Леди Фрэнсис!» С ним из глубины экипажа поздоровались две ее спутницы, которых Хью не узнал по голосам. Но, насколько мог судить, леди Сары среди них не было. Слава богу! У него аж от сердца отлегло. «С этими дамами я провел немало времени», — заметил Дэниел, «и очень благодарен им за это». «По моим расчетам сегодняшнее путешествие продлится не меньше девяти часов», — сухо заметил Хью. «Уверен, для тебя они будут незабываемыми», — Уинстон наклонился и прошептал. «Если позволишь, дам тебе один совет. Не пытайся прислушиваться ко всему, что они говорят, иначе голова пойдет кругом». Хью в сомнении остановился на ступеньке подножки, но Дэниел подтолкнул его. «Поднимайся! Увидимся во время Лэнча!» Он хотел было что-то возразить, но дверца за ним уже захлопнулась. Хью оглядел салон кареты. Лицом по ходу движения сидели Гарриет и Элизабет. На сиденье между ними возвышалась стопка книг и каких-то бумаг. Гарриет пыталась удержать на коленях доску для письма, а за ухом у нее торчало перо. «Как это здорово, что вы поедете с нами!» — радостно воскликнула Фрэнсис, когда Хью сел рядом с ней. Девочка ни секунды не сидела спокойно, и Хью понял, что терпение и усидчивость не входили в число ее достоинств. Предстоящее путешествие ему представилось испытанием на прочность. «Да уж». Вообще-то он был благодарен Дэниелу. «Лучше уж иметь спутницей эту ягазу, чем какую-нибудь чопорную старушку или джентльмена с сигарой». Ее сестер он тоже готов был потерпеть. «Это я попросила брата посадить вас к нам», — объявила Фрэнсис. «Мы так хорошо пообщались с вами вчера на свадьбе!» Повернувшись к сестрам, она похвасталась. «Мы с лордом Хью вместе ели торт». «Я видела», — сказала Элизабет. «Ничего, что вы сидите спиной по ходу движения?» — спросила Фрэнсис. «Гарриет и Элизабет укачают, если они пересядут на наши места». «Фрэнсис!» — отдёрнула сестру Элизабет. «Но это же правда. Или я должна была сказать лорду Хью, что тебя тошнит, когда сидишь спиной по ходу движения? Такое выражение кажется тебе более деликатным». «Лично я предпочел бы первый вариант», — заметил Хью. «Вы будете болтать всю дорогу?» раздраженно спросила Гарриет. Из трех сестер она больше всех походила на Сару. Только волосы у нее были на несколько тонов светлее, но форма лица и улыбка были такими же. Прошу прощения, я, разумеется, обращалась к сестрам, а не к вам, сказала она смущенно, посмотрев на Хью. Я так и понял, с легкой улыбкой ответил он. Кстати, что касается меня, сразу скажу, я не собираюсь болтать всю дорогу. Просто я хотела поработать над рукописью, объяснила Гарриет, положив небольшую стопку бумаги на свой импровизированный письменный столик на коленях. Нельзя писать во время движения, заявила Элизабет. Чернилами все забрызгаешь. Не беспокойся, этого не произойдет. Я придумала новую технику письма. Для работы в карете? Да. Для этого требуется меньше чернил. «Обещаю, что никто не пострадает». «А вы не забыли взять с собой печенье? Я наверняка захочу есть, прежде чем мы остановимся на Лэнч. Фрэнсис захватила немного. «Но ты понимаешь, что у мамы будет истерика, если ты испачкаешься чернилами». «Следи за локтями, Фрэнсис». «Прошу прощения, лорд Хьюм. Надеюсь, я вас не сильно толкнула. Кстати, я не брала с собой печенье. Я думала, Элизабет захватит». Ты сидишь на моей кукле. О, чёрт возьми, надо было побольше съесть за завтраком. Перестань с таким ужасом смотреть на меня. Не бойся, я не пролью чернила на подушке сидения. Вот твоя кукла, я не сижу на ней. А каким образом ты собираешься использовать меньше чернил, чем обычно? Хью слушал сестер с возраставшим изумлением. Казалось, они обсуждали одновременно целую дюжину тем, а ведь их было всего три. «Ну, я буду записывать только основные мысли». «А единороги туда входят?» До этого Хью не мог отследить, кто из них что говорит, но эту фразу произнесла явно Фрэнсис. «О, Боже, только не единороги!» простонала Элизабет и посмотрела на Хью. «Пожалуйста, простите мою сестру, она помешана на единорогах». Хью бросил взгляд на девочку со свирепым видом, смотревшую на сестру. Хью прекрасно ее понимал. Элизабет демонстрировала свое превосходство, как старшая сестра. В ее тоне звучали снисходительность и насмешка. Его не раздражала Элизабет. В ее возрасте он был таким же. Но внезапно охватило желание защитить одиннадцатилетнюю девочку. Он уже и не помнил, когда в последний раз был для кого-то рыцарем. А мне нравятся единороги, заявил он. Его слова шокировали Элизабет, и, совершенно ошеломленная она проговорила. «Вы серьезно?". Хью пожал плечами. «А разве кому-то не нравится?» «Да, но вы ведь не верите в их существование», — удивилась Элизабет. «А Фрэнсис, в отличие от вас, верит». Уголком глаза он заметил, что девочка с волнением смотрит на него и ловит каждое слово. «Но я не могу доказать, что их не существует» пожал плечами Хью. Фрэнсис взвизгнула от восторга. Элизабет выглядела так, словно слишком долго смотрела на солнце. «Лорд Хью!» — воскликнула Фрэнсис. «Огромная вам... Мама!» Девочка замолчала на полуслове, и все пассажиры кареты повернулись к дверце. Это был голос Сары, и прозвучал он совсем рядом, причем она была явно чем-то огорчена. «Как ты думаешь, она поедет с нами?» — шепотом спросила Элизабет. «Ну, сюда же ехала?» — заметила Гарриет. Многочасовое путешествие с леди Сарой в одной карете представить себе более страшную пытку Хью не мог. «Ты поедешь с сестрами или с Артуром и Рупертом?» — раздался голос леди Плейнсворт. «Извините, но у нас уже нет мест», — сообщил мужской голос. «К сожалению, мне придется пересесть», — сказала Фрэнсис, обращаясь к Хью. «Сара и Элизабет с Гарриетт не поместятся на одном сиденье, так что третий к ним сяду я». «Значит, леди Сара будет сидеть рядом с ним. Это же катастрофа. Прямо-таки дьявольская пытка». «Не волнуйтесь», — заверила его Гарриетт, заметив, как по его лицу пробежала тень. «Сару не тошнит, когда она сидит спиной по ходу движения». Все в порядке. Я поеду с сёстрами». Услышали они голос Сары, и лакей распахнул дверцу. Сара стояла спиной к экипажу и продолжала что-то говорить матери. «Пора ехать», — перебила ее леди Плейнсворт и слегка подтолкнула к карете. «Мы всех задерживаем». Сара поспешно вскочила на подножку, поднялась в салон, обернулась и... увидела лорда Хью. У нее от удивления взметнулись брови, а он нашел в себе силы поздороваться. «Доброе утро». «Я пересяду», — недовольно буркнула Фрэнсис. Девочка встала, сделала шаг к сиденью напротив и попыталась занять место у окна, но Элизабет не позволила, и в результате она оказалась зажатой между сестрами, покорно скрестив руки на груди. «Лорд Хью?» — с растерянным видом проговорила Сара. «Я...» «Как вы сюда попали?» «Это невежливо», заявила Фрэнсис. «Я вовсе не собиралась грубить, просто удивлена. Она села на место, которое освободила для нее младшая сестра. И потом мне любопытно». Сара, конечно, понятия не имела, что накануне творилось в голове и не только Хью. И слава богу. Он очень надеялся, что кратковременное безумие прошло, и ему больше ничто не угрожает. Но, тем не менее, ему потребовалось сделать над собой некоторые усилия, чтобы отвлечься от мысли, что ее бедро сейчас всего в нескольких дюймах от него. «Чему мы обязаны удовольствием путешествовать в вашем обществе, лорд Хью?» — спросила Сара, развязывая ленты шляпки. Она явно не подозревала, какие чувства возбуждают в нем, иначе не употребила бы слово «удовольствие». «Ваш кузен сообщил, что зарезервировал для меня место в лучшем экипаже» сказал Хью. «Нашего каравана», пробормотала Фрэнсис. Хью оторвал взгляд от Сары и с недоумением посмотрел на ее младшую сестру. «Прошу прощения». «Великий и ужасный караван британской аристократии», сказала Фрэнсис. «Вот как мы называем эту колонну экипажей». Хью улыбнулся. «Превосходное определение. Кто его придумал?» «Сара», сказала Фрэнсис, пожав плечами. Она у нас самая умная. Сестра ее одернула, но девочка громким шепотом подтвердила. Поверьте мне, так и есть. Глаза Сары забегали туда-сюда, как всегда бывало, когда она чувствовала себя не в своей тарелке. Наконец, она наклонилась вперед и выглянула в окно. Почему мы все еще стоим? Великий и ужасный караван, пробормотал Хью. Сара с недовольным видом повернулась к нему, но он сказал «Мне нравится это выражение. У нее был такой вид, будто она хочет что-то сказать, какую-то фразу, но она ограничилась одним словом. Спасибо». «О, наконец-то мы тронулись!» — радостно воскликнула Фрэнсис. Колеса кареты пришли в движение, и Хью, откинувшись на спинку сиденья, с наслаждением погрузился в тишину. До ранения ему даже нравились длительные поездки в экипаже. Он мог выспаться. Да и сейчас покачивание кареты тоже навевало сон. Но единственная проблема заключалась в том, что в салоне было недостаточно места, чтобы вытянуть ногу. Хью знал, что на следующий день она будет чертовски болеть. — У вас не будет проблем? — тихо спросила леди Сара. Он наклонил к ней голову и прошептал. — Каких проблем? Ее взгляд скользнул по его искалеченной ноге, и Хью буркнул: "Нет, не будет. Может, вы хотите размять ногу? Когда остановимся на ленч, пожалуй. Но со мной все будет в порядке, леди Сара". Заверил ее Хью вполне миролюбиво. К его удивлению, обычная защитная реакция не сработала. Он сдержанно кашлянул. "Спасибо за заботу". Хью взглянул на других сестер Смайт Смит теснившихся на сиденье напротив. Гарриет задумчиво постукивала пером по полбу, а Элизабет погрузилась в чтение. Сидевшая между ними Фрэнсис все пыталась выглянуть в окно. Мы еще не выехали с подъездной дорожки, попыталась урезонить ее Элизабет, не отрывая глаз от книги. А я хочу сама все увидеть. Здесь не на что смотреть. Сейчас нет, а потом будет. Элизабет четким движением перевернула страницу. Ты же не будешь вести себя так всю дорогу. Ой. Ой, прости, это случайно, пискнула Фрэнсис. Она пнула меня, пожаловалась Гарриет, никому конкретно не обращаясь. Хью наблюдал за перепалкой сестер, прекрасно понимая. То, что казалось забавным сейчас, через несколько часов может свести с ума. Почему бы тебе не попытаться выглянуть в то окно, где Гарриет? предложила Элизабет. Девочка, вздохнув, последовала ее совету, На мгновение спустя все услышали звук сминаемой бумаги. «Фрэнсис!» — недовольно воскликнула Гарриет. «Прости, я просто хотела выглянуть в окно». Гарриет с мольбой в глазах посмотрела на Сару. «А что я могу сделать?» — сказала та в ответ на ее немую мольбу. «Если ты чувствуешь дискомфорт, подумай, как было бы тесно и неудобно, если бы с вами сидела я, а не Фрэнсис». «Да сиди ты спокойно!» — прикрикнула на сестру Гарриет и вернулась к бумагам, лежавшим на ее импровизированном столе. Хью почувствовал, как Сара легонько ткнула его локтем в бок, а когда повернулся, показала глазами на свою руку. «Раз, два, три...» Молча отсчитывала на секунды, выпрямляя по очереди пальцы. «Четыре? Пять?» «Фрэнсис!» — взвилась Элизабет. «Извини!» Хью взглянул на Сару и заметил на ее лице самодовольную улыбку. Она хорошо знала своих сестер. «Не наваливайся так на меня!» — возмутилась Элизабет. «Тогда позволь мне сесть у окна!» Взгляды присутствующих обратились к Элизабет, которая, издав раздраженный возглас, присела на корточке в середине кареты, чтобы Фрэнсис могла проскользнуть к окну. После этого, как заметил Хью, Элизабет гораздо дольше, чем было необходимо, устраивалась между сестрами, стараясь найти удобное положение. В конце концов, она снова открыла книгу и погрузилась в чтение. Хью обернулся к Саре. Она молча посмотрела на него, но выражение ее лица ясно говорило — Подождите, сейчас начнется. И Фрэнсис их не разочаровала. Мне скучно.